крестьяне старожильцы Наиболее многочисленная масса зависимых крестьян известна нам по источникам 15-16 веков под именем старожильцев. Крестьяне старожильцы иногда называются людьми пошлыми. В Беларуси и на Украине эта группа крестьян носят название стародавних, извечных, отчинных, непоходячих. Это крестьяне, которые издревно живут за своими господами на участках земли, которыми они издревно владеют и с которых несут как государственные повинности, тягло, так и владельческие оброк и барщина. Правовое положение этих крестьян точно определить нет возможности. Без разрешения своего господина, феодала, они, как правило, уходить от него не могут. Разрешение, необходимое для их ухода, даётся господином по соглашению с данным крестьянином на известных условиях. Хозяин, соглашаясь на уход крестьянина, Конечно, ставил выгодные для себя условия, чтобы не остаться в убытке. У нас нет точных данных для выяснения этой стороны дела. Но мы можем думать, что в период феодальной раздробленности в различных княжествах эти условия были не одинаковы. Для московского княжества конца 14 века Кое-какие данные у нас всё же есть. Имею в виду уже рассмотренную выше жалованную грамоту митрополита Киприана монастырю Константина и Елены. Крестьяне, жившие за этим монастырём, могут быть причислены к категории старожильцев. Они живут за монастырём давно. Они знают старые монастырские обычаи и защищают их от всяких неприятных для них новшеств. Игумен считает их своими. И митрополит подчёркивает этот порядок господства и подчинения очень вразумительно. Ходите же все по моей грамоте. Игумен сироты держи, а сироты игумена слушайте а дело монастырское делайте. Эти порядки проектируются и на будущее. А хотя кто будет иной игумен, по сём игумени и тот ходите, и тот ходит по сей моей грамоте. Грамота по распоряжению митрополита должна для пущего бережения храниться в церкви. Последующие власти гражданские и церковные её подтверждали. Из жалованной грамоты великого князя Василия Васильевича митрополиту Фотию 1426 года, касающейся сёл Константино-Еленинского монастыря, видно, что крестьяне этого монастыря до 1426 года, могли уходить из монастыря. Надо думать с разрешения своего игумена. Из того монастыря и с сел того монастыря разошлись куды люди, по которым местам. И как придут опять на свои места, и на им на пять лет не надо бе никакая моя дань. Смотри, приложение номер 4. Но у нас имеются две грамоты того же князя Василия Васильевича Троицкому Сергееву монастырю середины 15 века. Где монастырю разрешается совсем не выпускать от себя крестьян старожильцев а которые люди живут в их селах нынеча, и яс-князь Великой тех людей не велел пущать и прочь. Смотрите приложение номер 7. Великий князь тут обещает содействие своего княжеского аппарата для возвращения ушедших крестьян. Также есть игумена с братью Великой, пожаловал, которого их христианина из того села и из деревень, кто к себе откажут, а их старожильцы и я, князь, великий тех крестьян из присеков и из деревень, не велел выпускать ни к кому. Смотрите приложение номер 8. Наличие этих отдельных пожалований И распоряжений говорит нам, что первое. В середине 15 века ещё не было общего положения о крестьянах-старожильцах. Второе, что землевладельцы стремились крепко держать их своих крестьян-старожильцев за собой. И некоторые из наиболее настойчивых хозяев добивались у власти оформления прочной крестьянской зависимости. Первыми потерявшими право ухода от хозяина господина были крестьяне старожильцы. Мы уже видели, что первый общегосударственный закон о зависимых крестьянах не лишал права перехода, даже подчеркнул это право. Отсюда мы должны сделать вывод, так как предыдущая законодательная практика по крестьянскому праву не была единой, то общая общегосударственная норма внося в эту сторону жизни определённый принцип, вводила известный единый порядок как для тех крестьян, которые пользовались правом ухода при условии соглашения с хозяином, отказ Так и для тех, кто этого права до сих пор не имел. Для небогатого дворянина, который часто вынужден был отыскивать сам для себя землю, государством ему обещанную, но за отсутствием свободного земельного фонда ему фактически не предоставленную, который вынужден был сам заботиться и о привлечении в своё поместье рабочих рук, Такой порядок был в данный момент вполне приемлемым и даже желательным. Землевладелец для привлечения на свою землю крестьян пользовался различными средствами и способами. Самыми распространёнными средствами для решения проблемы рабочих рук были первое поиски через специальных откащиков, крестьян желающих переменить хозяина. Второе выдача серебра, то есть денежной суммы, которая обязывала крестьянина работать на своего хозяина. Кабала. И третье представление крестьянину участка земли и инвентаря на известных условиях, оговариваемых в договоре. Порядная запись.